Глава пятая. О плохих шутках и моей любви к ним. Новая работа мне нравилась, и новый статус тоже. Я считал, что быть смотрителем прикольно, я ощущал свою крутость по сравнению с обычными умершими и стал даже иногда подтрунивать над ними. По сравнению со смотрителями, обычные умершие очень слабы энергетически, как будто заторможены. Поэтому передвижение смотрителей Им сложно отследить. Они видят их как мелькание тёмных теней. Когда смотритель приближается к умершему, тот начинает чувствовать инстинктивный страх. Это стандартная реакция, и я до того, как стал смотрителем, чувствовал то же самое. Но в новом статусе я стал быстро об этом забывать. И мне для развлечения нравилось припугнуть кого-нибудь. Делал я это так. Сначала подлетал к умершему, по его ощущениям, это были доли секунды, он не успевал ничего сделать. а потом принимал какой-нибудь странный или жуткий облик и наслаждался эффектом. К тому времени я уже давно понял, что внешность в Астрале можно менять по своему желанию, однако тут были и оговорки. Став смотрителем, я был обязан большую часть времени находиться в униформе, то есть в стандартном для смотрителя виде: мужской облик и тёмная одежда с неким подобием мантии. Но на недолгое время, вполне достаточное, чтобы кого-нибудь испугать или даже пообщаться, Я мог меняться и выглядеть по своему желанию. Не могу сказать, чтобы я причинял умершим какой-то ощутимый вред, этого в моих планах никогда не было, но вот поприкалываться и повеселиться мне хотелось. К тому же часто за этим наблюдали мои дружки, другие смотрители, и многие из них считали, что представление разыгрывается на высшем уровне, а это меня только подстёгивало. Поэтому чем дальше, тем больше я оттачивал своё мастерство в чёрном юморе и плохих шутках. Как это всё происходило? Если времени или настроения на долгий спектакль не было, я просто подлетал к умершему в облике какого-нибудь чёрта или монстра, а он пугался и пытался убежать. Меня это веселило, а через пару минут я улетал дальше по своим делам, а несчастный умерший, возможно, ещё некоторое время трясясь от страха. Если же было настроение и компания, то можно было разыграть целое представление. Мои коллеги-смотрители через некоторое время тоже увлеклись подобной деятельностью, и мы стали играть целые сцены. К примеру, я мог прийти к какой-нибудь богобоязненной умершей старушке в образе католического священника. На этот счёт у меня даже была своя легенда. Якобы на земле неправильно отпускают грехи, поэтому на том свете, разумеется, умершие не понимали, что это никакой не тот свет — А всего лишь астрал. Есть специальные служители, которые этим занимаются. Поэтому исповедаться нужно мне и прямо сейчас. Часто при этом присутствовали мои товарищи, которые с важным видом стояли рядом и скорбно качали головой, когда бедная женщина с потерянным видом описывала очередное своё прегрешение. Мои спутники играли судебную коллегию, которая рассматривала, достоин человек попасть в рай или нет. Выслушав речь умершей или умершего, если нам попадался мужчина, мы обычно с задумчивым видом удалялись и говорили, что мол случай у вас сложный, мы будем его рассматривать на отдельном заседании, а человека оставляли в замешательстве. Помимо этого, у нас было ещё несколько видов спектаклей, большинство из них на религиозную тематику. С религиозными людьми было просто, они доверяли всему и сразу. Было, к примеру, нападение бесов. Их играли один или несколько смотрителей, от которых спасали ангелы, тоже собранные смотрителями. Тут, кстати, у читателей может возникнуть вопрос: как смотритель, обладающий довольно тёмной энергией, может предстать в образе ангела? Я скажу так: вполне может. И умерший, который не разбирается в астральных сущностях, запросто примет это за правду. Почему? Виноват стереотип: ангел с крыльями. Кому-нибудь из нас ничего не стоило создать себе здоровенные крылья, а в руки прихватить меч для внушительности. Вот и готов воинственный ангел, который побеждает бесов. А как же выглядит настоящий ангел-хранитель? Это тоже сущности, которые населяют астрал, правда, более высокие и тонкие его области. Энергия у них лёгкая и светлая, что обычному смертным видится как свечение. Плюс, в присутствии настоящего ангела всегда ощущается покой, уверенность и умиротворённость, а облик они также могут менять при необходимости. У ангелов нет такой чёткой униформы, как у смотрителей, по крайней мере, мне не доводилось встречать. Выглядят они в основном как люди в светлой одежде и без крыльев, но вполне возможно, крылья создаются при необходимости, если у умершего есть на этот счёт чёткие убеждения. А было ли что-нибудь вам с товарищами за такие проделки, спросит читатель? В целом ничего серьёзного нам за это не было. Главное для нашего начальства было, что мы выполняли свои прямые обязанности. В конце концов, мы не были ангелами-хранителями, и от нас не требовалось исключительно высоких моральных качеств. Сейчас я понимаю, что это было довольно низкое поведение, и мне за это стыдно, но что поделаешь, есть у меня склонность к подобным дурацким розыгрышам и плохим шуткам. Немного неловко об этом рассказывать, но и врать не хочу, поэтому вот вам моя история как есть. В своё оправдание могу разве что сказать, ощутимо от нашей деятельности никто не пострадал. Если я видел, что очень сильно кого-то напугал, то мог вернуться в образе ангела, успокоить человека и сообщить, что с бесом мы разобрались. Кстати, хотелось бы внести ещё одно уточнение. Если вы сейчас подумали, что все плохие астральные сущности это заигравшиеся смотрители, то это не так. Наоборот, именно смотрители могут остановить сильно зарвавшихся тёмных сущностей при необходимости. Примечание. Есть огромный класс астральных сущностей. Я их называю хищники. Они живут за счёт того, что питаются энергией людей. Причём их интересуют в основном живые люди. У умерших мало энергии, и взять с них особо нечего. Среди астральных хищников есть как совсем примитивные создания с интеллектом, как у низших животных, так и высокоразвитые личности. Объединяет их одно — они существуют именно за счет энергии людей. То есть их основная цель — развести человека на эмоцию и таким образом получить энергию. Именно они могут являться к людям в измененном состоянии сознания, то есть после приема алкоголя и наркотиков, и душевно больным, и даже к маленьким детям, которые тоже могут их видеть. С этим часто связан страх темноты. Смотретели же прикалывались над умершими просто ради смеха и из любви к искусству, и энергию ни у кого не забирали. И так в свободное от работы время я развлекался как мог. Моя прошлая жизнь на тот момент казалась мне каким-то далёким сном, а будущим я тоже сильно не задумывался, просто жил в своё удовольствие и не сильно беспокоился о том, что ждёт меня дальше.